При гребле, как ни старайся, а все-таки нет-нет, да и брызнешь. А тут выяснилось, что одна капля воды может безнадежно погубить туалеты наших дам. Пятно, видите ли, не отходит и остается на платье на вечные времена. Я греб на корме. Я проявлял фантастическую осторожность. Я затирал лопасти весел на два фута и после каждого взмаха делал паузу, чтобы с них стекала вода, а погружая их снова, выискивал всякий раз на воде место поспокойнее. Мой товарищ, который греб на носу, вскоре бросил весла, заявив, что не чувствует себя достаточно искусным гребцом, чтобы быть мне подходящим партнером, и что, если я не возражаю, он будет приглядываться к моему методу гребли. Его этот метод чрезвычайно заинтересовал. Но, несмотря на все мои усилия, я не мог избежать случайных всплесков, и несколько брызг все же попало на платье наших спутниц. Барышни не жаловались, но они тесно прижались друг к другу и поджали губы. Они вздрагивали и болезненно морщились всякий раз, когда брызги летели в их сторону. Видя, как они безмолвно переносят мучения, Я проникался глубоким уважением к величию их духа, но в то же время, глядя на них, все больше расстраивался. У меня очень чувствительная натура. От волнения я стал грести более порывисто и судорожно, и чем старательнее я греб, тем чаще брызги летели из-под весел. Наконец я сдался. Я сказал, что пересяду на нос. Мой партнер согласился, что так и в самом деле, пожалуй, будет лучше, и мы поменялись местами. Да, мы не могли удержаться от вздоха облегчения, когда увидели, как я пересаживаюсь подальше, и даже на мгновение оживились. Бедняжки! Уж лучше бы им было примириться со мной. Теперь на мое место уселся беззаботный, разудалый, толстокожий малый, у которого чувство сострадания к ближнему было развито не в большей мере, чем у ньюфаундлендского щенка. Вы можете смотреть на него испепеляющим взором битый час, а он и не заметит этого. Впрочем, даже если и заметит, то немало не смутится. Он начал лихо вскидывать весла, поднимая над лодкой фонтан-брызг, что заставило наших спутниц оцепенеть в неестественно напряженных позах. Каждый раз, окатив один из нарядных туалетов порядочной порцией воды, он любезно улыбался, весело говорил «прошу прощения», и предлагал свой носовой платок для того, чтобы вытереть платье. «Не беспокойтесь», — шептали в ответ несчастные барышни, закрываясь пледами и мантиями и пытаясь заслониться от брызг кружевными зонтиками.